Глава 19. Хаос. Как и во время сражения с гореллами, когда я принял на оружие с хрупкостью набравший силы удар, его осколки разлетелись во все стороны. Досталось высшему духу. Он потерял около 10% жизни. Досталось средним. Эти пострадали гораздо больше. Но главное, всю ту мелочь, что я до этого гонял по поляне, опуская жизни, просто сдуло причем атакой их старшего собрата а если соотнести это с моим предложением убивать всех за силу до да действующим аркубалену в общем обстановка накалилась и повисла тяжелая пауза кто убьет всех и выживет получит приз сказав это я телепортировался на верхушку ближайшего дерева и балансируя чтобы удержать равновесие принялся наблюдать за воцарившимся внизу хаосом Высший дух сначала попытался продолжить наш бой и снова на меня набросится, но средние духи и подтянувшиеся мелкие просто не дали ему это сделать, навалившись всей толпой. Они атаковали друг друга, они атаковали высшего. Арку-балено уже давно подошло к концу, но резню было уже не остановить. Ха! Да если бы мой обман сейчас не был на максимуме возможного развития, думаю, я бы сейчас неплохо так поднялся. Впрочем, и так это мероприятие принесет пользу. Мой наметанный взгляд, даже несмотря на царящую в этом мире темноту, заметил, как из умирающего от рук высшего средних духов ночи падают книги заклинаний. Темненькие, почти незаметные, но я-то ни с чем не спутаю их прямоугольные силуэты. Так и хочется сорваться, бросившись их подбирать, но нельзя терять имидж. Ради кого сейчас все дерутся? Ради щедрого пришельца, возможно. Ради нищего, бегающего за книгами заклинаний, точно нет. Может, попробуем урвать себе последний удар по высшему? Ко мне на плечо в образе птицы уселся дух обмана с этим гениальным предложением. С одной стороны, я, конечно, одобряю эту идею. а Вдруг какое-то достижение дадут, а с другой — зачем рисковать? Что-то происходит. Мой спутник опять привлек мое внимание, указав на стихающий бой — При этом вроде бы явной причины для завершения нет. Неужели все духи ночи неожиданно поумнели? Да не, не бывает такого. Мой король, неожиданно проявил высший дух, наконец-то объясняя происходящее, и рухнул на колени. Его тело начало меняться, превращаясь в обычное человеческое. В итоге лишь вместо головы остались шевелящиеся, будто собранные в пучок щупальца. И теперь Зная, что искать нужно не гиганта, возвышающегося до небес, а какого-то обычного роста, я заметил его. Высокий, с седыми волосами и простой, пусть и немного вычурной одеждой, он медленно шел вперед, и все сразу замирали. «Король! Король!» Это слово летело над лесом, и тут я понял, что если сейчас же не спущусь, мне придется сражаться с этим существом. И так-то мы, конечно, вряд ли договоримся после всего, что я тут устроил, но в этом случае хотя бы будет шанс. «Приветствую короля ночи!» Я телепортировался вниз и еле заметно склонил голову, продолжая внимательно осматривать новое действующее лицо. В принципе, ничего нового я заметить так и не смог. Почти не смог. Корона из ночного мрака, сливающаяся с окружающим пространством, издали была совсем незаметно, а вблизи притягивала взгляд, как магнит. «Вот, значит, кто тут устроил беспорядки!» Голос короля звучит скучающе, а я еле смог удержать дрожь. «Все-таки существо такого уровня. Дойди дело до драки, и мне будет просто нечего ему противопоставить. Даже использую я свои копья с хрупкостью, королевское аркобалено», Оставленное про запас очко улучшения, что откроет мне новый цвет маски, это все будет бесполезно. Нет, я хотел, чтобы меня заметили, но думал, что это будет Медея, а не «Король ночи». Кстати, интересно, какие отношения его связывают с хозяйкой этой стихии. Прошу прощения за все это, но хочу обратить внимание, что в драке участвовали только те... Кто возжелал заполучить ваше место? Я решил начать с главного, отвести от себя подозрения. И вроде бы получилось. Взгляд короля посуровил, а замерший в отдалении высший вздрогнул. Ага, значит мой собеседник скор на расправу. Это хорошо. Резкие решения идут от эмоциональности, а такими людьми можно манипулировать. Знать бы еще с чего начать. «Допустим. Кажется, мне предлагают продолжать. Я хотел встретиться с Медеей. Не слышал ни о ком с таким именем». В голосе короля опять появились нотки раздражения. «Может быть, вы ее знаете под именем «Хозяйки ночи»?» «Поверь, если бы существовал хоть кто-то с таким именем, я был бы в курсе». «И вот теперь я окончательно в замешательстве». «Нет, конечно, если бы кто-то из мира карика пришел на землю и начал искать меня, думаю, он бы тоже удивился, но никто не знает Василия Котова, разве что кроме тех, кому это по должности положено. Но неужели и Медея до колыбели была никем и, вернувшись сюда, решила не начать все заново, а раствориться в своей старой жизни? Если так, то это очень жалкое решение во всех смыслах этого слова». «Король!» — неожиданно высший дух решил заговорить. «А может, он про сестру суровой хозяйки? Вроде бы ходили слухи, что она недавно вернулась и страдает как раз от чего-то похожего». «Суровая хозяйка — это с луны?» Я спросил про себя, думая, как бы саронизировать, что у меня есть скафандр, и я готов путешествовать. «Конечно!» — опять ответил высший дух. А король все еще стоял погруженный в думы после слов своего слуги. А вот теперь и я был готов впасть в такое же состояние. Значит, Медея все-таки вернулась, оказалась кем-то значимым в этом мире, но была признана сумасшедшей. Вот дела. Сколько же проблем от вас людей. Король ночи тем временем наконец решил заговорить. И удивительно, что некоторые так желают вас уничтожить. «Но не вы». «Не я», — согласился с догадкой мой собеседник. «Ты задавал вопросы. Я расскажу тебе историю этого мира, чтобы ты понимал, что именно случилось с твоей подругой. Ты же в ответ окажешь мне одну услугу». Забавно, меня посчитали другом Медеи, и в свете этого хотят предложить выполнить какую-то неизвестную просьбу. Впрочем, что-то мне подсказывает... «Этот король сумеет высказать ее так, что увильнуть у меня не получится, но разве это повод отказываться от многообещающей беседы?» «Я согласен».